Седьмое. Энциклопедия. Знаменитые необычные смерти. Греческий драматург Эсхилл погиб в 456 году до нашей эры, когда хищная птица, приняв его голову за круглый гладкий камень, сбросила на него живую черепаху, чтобы разбить панцирь и полакомиться. Философ Хрисип умер в 205 году до нашей эры на Перу. Увидав, как осел ест инжир прямо из корзины для привилегированных гостей, он так расхохотался, что насмерть задохнулся. В первом веке нашей эры сын римского императора Клавдия Друз насмерть подавился грушей, которую подбросил вверх и поймал ртом, чтобы позабавить друзей. В 1518 году в Страсбурге часть населения охватила неодолимая тяга танцевать. Виноват в этом был грибок, спора ржи в зерновых амбарах. Этот грибок, входящий в состав наркотика ЛСД, оказывает мгновенное галлюциногенное действие. Не зная, как лечить зараженных, врачи установили посередине рыночной площади сцену, на которой можно было плясать, и позвали музыкантов. Больше 400 человек целый месяц плясали в бреду, умирая один за другим от сердечных приступов и от изнеможения. В 1567 году бургомистр австрийского города Браунау Ганс Штейнингер умер от перелома шейных позвонков, наступив на собственную бороду длиной 1,4 метра. В 1599 году бирманский король Нандабайн умер от приступа сумасшедшего хохота, вызванного известием о том, что город Венеция — республика, управляемая выборным собранием и обходящаяся без короля. В 1601 году датский астроном Тихо Браге, основоположник современной астрономии, ехал на карете вместе с императором Рудольфом II. Он был так горд этой честью и так пылко объяснял ему движение планет, что не посмел попросить об остановке для опорожнения мочевого пузыря. От отравления крови собственной мочой наступила смерть. В 1687 году Жан Батист Люли, Официальный придворный композитор Людовика XIV случайно ушиб себе ногу тростью, который отбивал ритм при исполнении торжественного гимна в честь выздоровления монарха после сильного гриппа. Развилась гангрена, закончившаяся смертью. В 1753 году аббат Прево, автора романа «Манон Леско», нашли у подножья статую распятого Христа. Судебно-медицинский эксперт вскрыл ему грудную клетку, чтобы определить причину смерти, и тут писатель открыл глаза — издал громкий крик и скончался, став жертвой вскрытия. В 1864 году Джордж Буль, математик и создатель алгебры Буля, простудился. Его супруга Мэри, поклонница новомодной гомеопатии, с ее принципом лечения подобного подобным, с целью исцеления поливала больного ледяной водой. В тот же вечер он скончался от пневмонии. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.